Глава пятая. Иногда бывают дни, которые начинаются не так, как всегда. В такие дни рушится целая система движений из давно оточенных Мелани для существования. Она начинает чувствовать себя воздушным шариком, который ветер гоняет по пустыне без видимой на то причины. Через неделю после того, как мисс Джустин сказала детям, что их родители умерли, настал такой день. Была пятница, Когда сержанты его люди пришли, но учителей с ними не было, и двери камер не открылись. Мэлони уже знает, что будет дальше, но продолжает чувствовать беспокойство, когда слышит цоканье каблуков доктора Колдуэлл по бетонному полу. А через мгновение становится слышно, как она щёлкает своей автоматической ручкой: шлёп-щёлк, шлёп-щёлк, шлёп-щёлк, хотя и не думает ничего писать. Мэлони не встаёт с постели. Она просто сидит и ждёт. Она недолюбливает доктора Колдуэлл. Отчасти потому, что её появление нарушает привычный ритм жизни, но в большей степени из-за того, что Мелани не понимает, зачем она нужна. Учителя учат, люди сержанта перевозят детей из камер в класс и обратно, а по воскресеньям в душевую. Доктор Колдуэлл же появляется всегда неожиданно. Мелани пыталась найти систему в её появлениях, но безуспешно. И все перестают делать то, что они делали или то, что они должны были делать до тех пор, пока она не уйдёт. Сока не каблуков и шёлкани ручки нарастают и нарастают, пока внезапно не прекращаются. Доброе утро, слышится голос сержанта в коридоре. Чем мы заслужили удовольствие вас видеть? Сержант, отвечает доктор Колдэлл, я начинаю серию новых тестов, поэтому мне нужны испытуемые, и те, и другие. Её голос такой же мягкий и тёплый, совсем как у мисс Джустин, заставляет Мелани чувствовать вину за своё отношение к ней. Может, она не такая плохая, если узнать её получше. «И те, и другие», — переспрашивает сержант. «Вы имеете в виду мальчик и девочка?» «Что-что?» — смеётся доктор Колдуэлл. «Нет, нет, я совсем не это имею в виду. Гендерные различия не имеют никакого значения. Мы в этом давно убедились. Я имела в виду высокую и низкую грани нашей кривой. Хорошо, вы просто назовите мне номера, и я доставлю их вам. Из низкой отлично подойдёт шестнадцатый номер, говорит она. Слышится стук её туфель, но она стоит на месте, так как звук этот не удаляется и не приближается. Ручка кликает. Может быть, этот? спрашивает сержант, его голос звучит очень близко. Мелони поднимает глаза. Доктор Колдуэл смотрит на неё через щель в двери. Их взгляды пересекаются, и они долго смотрят друг на друга, не моргая. "Наш маленький гений?" спрашивает она. "Думаете, что говорите, сержант? Я не собираюсь тратить номер 1 на обычный тест. Когда я приду за Мэллони, здесь будут ангелы с трубами". Сержант бормочет что-то в ответ, и доктор Колдуэл смеётся. "Я уверена, что с трубами вы можете совладать" говорит она. Звук щёлкающей ручки удаляется. «Две маленькие утки!» — зовёт она. «Номер 22». Мелани не знает номера всех, но большую часть помнит, благодаря тому, что учителя иногда называют детей не по имени, а по номеру. Марция — это номер 16, а Лем — 22. Она не знает, что доктор Колдуэл хочет от них и о чём собирается с ними говорить. Она подходит к окошку и и смотрит, как люди сержанта открывают камеры под номерами шестнадцать и двадцать два. Они выкатывают Лиама и Марцию и везут к большой стальной двери. Мэлани наблюдает за ними, пока они не пропадают из виду. Но она уверена, что они вышли за эту серую дверь, потому что идти там больше некуда. Не в душевую же они пошли. А значит, Лиам и Марция своими глазами увидели, что там за ней. Майла не надеется, что завтра будет день мисс Джустин, потому что она разрешает детям разговаривать на разные темы, не связанные с уроками, а ей так хочется расспросить Лиа и Марсио о том, что они делали, о чём с ними говорила доктор Колдуэлл и что находится за серой дверью. Конечно, она надеется, что будет день мисс Джустин не только по этому. Так и происходит. На следующий день Дети придумывают песни, селясь отличить ям под харее, следят за рифмой и играют на флейте. Но день проходит, а лема и морцея не появляются. Мела не возвращается в камеру и всю ночь ей не даёт покоя любопытство. Наступают выходные, когда нет уроков и нет разговоров. Всю субботу Меланя внимательно слушает, но остальная дверь молчит, никого не впуская и не выпуская. В воскресенье в душевой Лема и Марции снова нет. Понедельник — день мисс Меллер, вторник — мистера Виттакера. И как-то после этого Мелани начинает бояться себя спрашивать, потому что до неё вдруг доходит, что Лема и Марция могут вообще больше не вернуться. Точно так же, как и Рония не вернулась после того, как кричала и билась в дверь. А может, если она задаст вопрос, что-то изменится? Или если они все сделают вид, что ничего не замечают, то однажды Лема и Марцио привезут обратно или наоборот, спросив, куда их увезли, она больше никогда их не увидит.